Глава тринадцатая. Стало резко не по себе и даже как-то неловко. Подтягиваю сумку ближе к груди и наблюдаю за тем, как Алиса, дав водителю купюру, молниеносно вылетает из машины навстречу к своему мужу, который уже подошел к машине, и так кидается к нему на шею. Решаю все же выйти вместо того, чтобы продолжать прятаться. Откуда вообще возник этот страх появляться при нем? Словно интуиция подсказывает держаться как можно дальше. Но разве это возможно, если я живу теперь здесь? До сих пор не понимаю, как могла так легко согласиться. Доводы Алисы показались мне весомыми. Но вот сейчас, стоя к нему так близко, они начали рассыпаться, как карточный домик. «Любимый!» — кричит Алиса бодрым, звонким голосом. «Удивительно, откуда у нее столько сил?» в то время как мне хочется валиться с ног. «Возможно, устала только я». «Ну, правильно. Я же не провожу три дня в неделю в спортзале. Такой выдержки у меня нет. Когда-то я бегала, но это достаточно быстро надоело. Не мое. Хорошо, хоть с обменом веществ у меня все в порядке. И я сильно не полнею». Но вот совсем недавно Алиса указала мне на появившиеся похлые щечки и живот. Сказала, что еще каких-то пару недель назад я была нормальной. Ведь она считает неестественную худобу, заработанную стрессом, диетами и пищевыми добавками нормой. В этом вопросе наши мнения разошлись. Но я решила ничего не доказывать. Я себе нравлюсь. Да, у меня нет шикарного пресса из кубиков, как у нее. Супер русской талии и роста меня не вышло Мой козырь, как я считаю... Это милое лицо, большие глаза и грудь хорошего размера. Я думаю, все. Конечно, на таких, как Лиса, западают многие. Но мне эти многие не нужны. Мне было бы достаточно одного парня, в которого я влюблюсь. Возможно, уже скоро, когда поступлю в медицинский институт. Пока я витаю в мыслях, сестра прижимается к крепкому телу мужчины, Замечаю, что даже несмотря на ее не маленький рост и высоченные каблуки, она все равно дышит ему в грудь. Я невольно призадумалась о том, что они в твоем выглядели правда красиво, гармонично. Такая девушка Фифа Конфетка и ее мрачный мужик-защитник. Но было что-то не так, и это ощущалось, когда они вместе напряжение буквально витает в воздухе и давит даже на окружающих. «Как отдохнули мои девочки!» Минаев приподнимает ее за талию, но при этом смотрит на меня, что немного настораживает. «Ева!» Имя, сказанное шепотом, резануло уши так, словно он его выкрикнул. Я же задрожала, как от пронизывающего ветра, хотя на улице достаточно тепло. Киваю ему и ради приличия натягиваю фальшивую улыбку, хотя хочется отвернуться». Странная, непонятная мне реакция. Сразу мобилизую все силы и приказываю себе взять ситуацию под контроль, приказываю не допустить распространения страха по телу, иначе я начну принимать необдуманные решения. Смотреть на него долго не могу из-за нарастающего ощущения удушья, поэтому быстро отвожу взгляд в сторону и начинаю просто пялиться на машину такси. Тихо выркаю себе под нос, когда понимаю что начал использовать новые обороты речи которые обобщают нас мои девочки это что вообще такое я здесь ни при чем его женщина только она и почему до сих пор продолжаю ощущать на себя темный прожигающий взгляд от чего то я уверена он смотрит к нам энергично приближается крепко сложенный мужчина тем самым отвлекая от тяжелых дома «Как я успела заметить ранее, как я успела заметить ранее, это один из охранников особняка. Он достает наши с лисой чемоданы, чему я очень благодарна, потому что дотащиться мой просто не хватает сил». «Все просто замечательно. Спасибо, спасибо, спасибо! Я так благодарна!» Продолжает щебетать сестра, зацеловывая, как и всегда, хмурое лицо мужчины. Душит объятиями с такой энергией, что мне кажется, что она его убьет. «Хочу поскорей показать тебе свой загар». Хмыкаю. «Да, он у нее шикарный». Не просто же так она проводила на пляже столько времени. Даже купаться идти отказывалась. Ее кожа была чуть ли не коричневой, что добавляло ей шарма и сексуальности. И, как можно догадаться, заметила это не только я. Многие мужчины на нее заглядывались». Ко мне только раз начал клеиться молодой парень. Но после, узнав, что он прилетел с девушкой, я, конечно же, его отшила. Решаю не мешать супругам и просто направляюсь в дом с неловким ощущением взгляда в спину. Остается только завидовать Алиске на энергии. Ведь мне сейчас хочется как можно скорее принять душ, покушать и лечь спать в мягкую кроватку. Сил с каждым шагом оставалось все меньше но на губах блаженная улыбка. «Все же отлично провели время. Давно мне не было так хорошо и спокойно. Словно все проблемы отошли на второй план, остались где-то там, позади. Нет, я, конечно, помню об отце и продолжаю скорбеть, но признаюсь, что сейчас, после поездки, стало легче дышать. И даже не хочу думать о том, что будет завтра. Я всего лишь хочу, чтобы все наладилось». И плевать, что Минаев, кажется, решил меня прокрутить в эмоциональной мясорубке. Не получится. Захожу в знакомую мне комнату и не сразу понимаю, что что-то изменилось. Но после вижу, что на столе красуется новый ноутбук, а рядом на полках множество разных учебных принадлежностей. Но самое необычное — это второй просто огромный шкаф в другой стороне комнаты, которого до отъезда там точно не было. Оглянулась. «Все мои вещи оказались на месте. Значит, комната не ошиблась». «Интересно». Но не успеваю толком осмотреть изменения, как в дверь активно стучат, а после в комнату заходит помощница по дому, та, что постарше, Люда. «Напрягаюсь», вспоминая тот разговор, что так и вертелся в голове. Никогда не отличалась особой памятью, но тот случай забыть не смогла. Он был словно предвидением». — Вы вернулись? — улыбнулась женщина, как я думаю, искренне, что так же не может не напрягать. — Устали? Мне принести ужин сюда? Мысли о еде заставили желудок сжаться и заурчать. Кушать хочется, но не трапезничать. Да и это же придется сидеть со всеми. Если Минаев здесь ведь так, потому решаю отказаться. Я лучше сделаю это по-тихому. — Не стоит. Я спущусь сама после отдыха. И пока женщина не успела возразить, следом указываю рукой на шкаф. «Это что?» «Конечно, я здесь не хозяйка. И это не мой дом. Но мне было крайне интересно. Откуда это взялось и, главное, зачем?» «Не думаю, что некуда было больше поставить». «Артур Леонидович дал указ обновить вам гардеробку Чебе», — отвечает Люда спокойным, обыденным голосом. А у меня глаза на лоб лезут, когда я его открываю, видя перед собой кучу новых вещей прямо с этикетками. Застываю, на некоторое время не особо слушая, что говорит женщина. Перебираю вешалки. Трогаю на ощупь одно легкое голубое платье. Чувствую приятный шелк. Желаю немедленно его примерить. Замечаю бирку, уже зная, что это очень дорогой бренд. «Нет, так не пойдет». «Я что, королева какая?» Не могу не возмутиться и не закрыть с силой дверцу. Перевожу взгляд на прислугу и успокаиваюсь. Она здесь ни при чем. «Извините, можете идти». Вздыхаю, но вспоминаю одну очень важную вещь. «И я бы хотела...» Кивает, останавливаясь. «Я бы хотела себе готовить сама. Не могу я так. Мне как бы сказать...» Переминаюсь с ноги на ногу. «Нужно соврать, так будет проще отказывать». «Особый вкус. Как скажете. Я обсужу это с хозяином». Соглашается она и вскоре закрывает за собой дверь. Бросает. «Приятного вечера». Выползти из своей берлоги решаю через час, когда, выглянув в коридор, вижу Алису, заходящую в свою комнату, что расположена дальше остальных. Минаева с ней нет. Возможно, он уже уехал. «Хотя нет». «Они же не виделись две недели. Уверена, что будут сексом заниматься. Он и моя сестра. Интересно, с ней наедине он такой же жесткий, как со мной? Или, может, носит на руках? Понимаю же, что Лиса могла немного приврать по поводу того, что муж ее не любит, ведь она не выглядела несчастной. А может, она вообще накрутила себе, и мужчина в ней души не чает, ведь принял же меня к себе». Вон вещей купил, на отдых отправил. Ведет себя пока спокойно. Может, зря я плохо о думала. Возможно, я была в стрессе, но всякого. И не такой он монстр. Хотя это покажет время. А пока, чтобы не забивать этим голову, бегом спускаюсь на первый этаж прямиком на кухню, надеясь на то, что побуду наедине. А лучше прихватить с собой еду и закрыться в комнате». Покопавшись в холодильнике, решаю похозяйничать на кухне без всяких там разрешений. Достав необходимые ингредиенты, только подумала включить небольшой телевизор, что висит на стенке. Как сзади послышался шорох. А на пороге уже стоял и с интересом следил за моими движениями «Минаев».